глава 8. На завтраке мы с Алией оказались вдвоем. Место лорда Раннера пустовало, и лично меня это несколько тревожило. Кто знает, вдруг прямо сейчас он что-то обо мне вынюхивает. И с минуты на минуту заявится, чтобы обвинить в нарушении закона и казнить. Из дурных мыслей меня вывела Али, которая на одном из блюд под крышкой нашла блюдце с кусочками шоколада. Мои губы против воли растянулись в улыбке при виде искреннего восторга на детском лице. Интересно выходит, что Десмон застукал нас на месте преступления, выставил с позором, а через полчаса все равно дал то, зачем мы изначально шли. Лорд транер в целом сам по себе был интересным человеком. И чем больше я его узнавала, тем удивительнее он мне казался. Холодный, суровый, жестокий на первый взгляд. На деле он оказался очень внимательным, заботливым и благородным мужчиной. «Что нечасто встретишь в нашем мире, уж я знаю». И я разглядывала с удовольствием завтракающую девочку, невольно пытаясь понять, что за магия скрыта в ней, раз вызвала столько желающих её заполучить. И как же невероятно сильно Алии повезло с отцом, который даже не подумал отвернуться от дочери, а закрыл её своей спиной, И встал фактически против всего мира, лишь бы только её защитить. Под ребра кольнула робкая надежда. Я не сомневалась, что в скором времени Десмонт обнажит все мои тайны. Но, быть может, из-за того, что его дочь обладает запретной магией, он и меня не станет убивать. Хотя бы помедлит и поговорит со мной. Тогда я скажу, что никогда никому не вредила и даже не хотела. Возможно, у меня всё же есть призрачный шанс на спасение. К тому же не стоит забывать про нашу магическую связь. Я так и не поняла, что это вообще такое и на каком именно уровне произошла привязка. У меня в этом вопросе не было никаких познаний, а поискать ответ в книгах я не успела. «Пошли гулять!» — распорядилась рыжеволосая кроха, когда мы закончили завтраком и вышли в холл. Я бессознательно переставляла ноги и в полуха слушала ее щебетание находясь в своих размышлениях но вопрос услышала отчётливо. «Пойдём!» — согласилась с улыбкой и позволила девочке вывести меня из дома. Мы просто бродили по садовым дорожкам, держась за руки и болтая обо всём и ни о чём. Рассказывали про свои любимые блюда, цветы, книги, потом пообсуждали Десмонда, Али снова перемыла косточки леди Савил и тут же начала расхваливать добрую к ней прислугу и поваров, а особенно господина Токерса, который готовил лучшие в мире рис и оладушки. Мы обогнули дом три раза, когда навстречу нам вдруг вышла тонкая и высокая женская фигура. «О, нет!» — простонала Алия. «Это леди Савил?» — шепотом догадалась я, не сводя взгляда с снатянута улыбающейся и идущей четко к нам женщины. «Да!» — Али заметно приуныла и вдруг шмыгнула мне за спину. «Да, подстава». Леди была красива. На вид ей было лет 28. Тонкий стан, элегантные движения, лёгкие шаги. Я даже залюбовалась, честное слово. Белокурые локоны были убраны наверх, открывая вид на тонкую шею и светлое лицо с правильными чертами. На тонких плечах белоснежная шаль, а под ней тёмно-голубое платье в пол. И красивой эта леди казалась мне ровно до тех пор, пока я не столкнулась с презрительным взглядом, и не услышала, как с полноватых губ слетает певучая «Алия, ты не хочешь вспомнить о манерах и поздороваться со мной, невоспитанная леди?» Она мне просто так сильно напомнила мачеху в этот момент. Та тоже каждую фразу произносила с превосходством и все просьбы и наставления озвучивала в обвинительной форме, причем только со мной. К своим детям она была нежна и мягка. алия демонстрируя потрясающее воспитание вышла из-за моей спины и пробурчала, не поднимая головы. «Добрый день, леди Савилл!» «Добрый день, милая!» С укором и недовольством за то, что пришлось вытягивать приветствие, произнесла эта леди и, наконец, перевела взгляд на меня. Забавно, что по этикету именно она должна была поздороваться первой, так как являлась всего лишь управляющей домом, в то время как Али была дочерью хозяина и стала быть младшей хозяйкой. Но леди Савилл по исключительно своей прихоти решила сделать акцент не на это, а на свой возраст. В смысле, она была старше, и, следовательно, человек младший должен был поздороваться первым. Видимо, именно того же она ждала от меня. Напрасно. Я, конечно, девочка хорошая и лишний раз стараюсь на конфликт не идти, но мы с ней даже знакомы не были. И вместо того, чтобы представиться, Она молча воззрелась на меня, задрав подбородок, презрительно изогнув бровь и скользнув по мне медленным скептическим взглядом. С незнакомцами так поступать не рекомендуется. В целом, ни с кем так себя вести не стоит. «Алия, перед нами в самом деле леди!» Я обратилась к малышке, продолжая спокойно и чуть прохладно взирать на женщину. И увидела, как едва заметно недовольно поджались ее губы, чтобы тут же растянуться в широкой, насквозь фальшивой улыбке. «Добрый день! Я Авелли Савел, управляющая поместьем лорда Раннера». Сладко протянула она, все же вспомнив про манеры, которым пыталась учить Алию. «Леди Камелия Ойрэш, няня Алии», — представилась я в ответ. Судя по вспышке в глазах, она это уже знала и обоснованно негодовала на то, что ее не поставили в известность и нас не представили официально и по всем правилам. «Что же, Камелия?» Но я этой бесцеремонности терпеть не стала. «Леди Ойрайш!» — исправила с улыбкой. Женщина хмыкнула. В улыбке стало куда больше яда и превосходства, и мне уже иным тягучим голосом с намёком сообщили. «Не советую ссориться со мной, Камелия. Вы работаете в доме, где я главная». Она выразительно замолчала, а я, вспомнив, при каких обстоятельствах вообще сюда попала, весело спросила. «Угрожаете, Авелли?» Женщина сморщилась на мое обращение, но как вы к нам, так и мы к вам, и мне даже не стыдно. «Жаль, что вы оказались не такой сообразительной, какой казались изначально». Сделанной печалью произнесла она и тут же бросила. «Алия, в дом!» Как собаке бросила. Девочка прижалась ко мне, невольно ища поддержки и защиты. И с каким же огромным удовольствием я отчеканила. «Вы не являетесь няней Леди Раннер. Соответственно, не вправе принимать решения на ее счет. Настоятельно рекомендую вспомнить о своих обязанностях и не выходить за их рамки». «Милочка», — леди улыбнулась, как самая настоящая ядовитая змея. «В этом доме я вправе принимать любые решения. Не тебе мне указывать». Это все начало меня уже откровенно бесить. «А лорд Раннер в курсе вашей вседозволенности?» Я требовательно вскинула бровь, сверкая гневным взглядом и обнимая Али рукой за плечи. «А наши с Десмондом отношения вас не касаются», — прощебетала она. «Десмондом, вы посмотрите. Змеюка, самая настоящая». «Всего доброго!» — вежливо, но так и послала я ее. «Сообщите мне о вашем всевластии в присутствии лорда Раннера» после чего я попросту развернулась и повела Али прочь, держа спину неестественно прямой, дрожа от негодования и отчетливо ощущая полной ненависти и презрения взгляд этой леди. «Зря ты с ней поругалась», — тихонько и грустно сказала Али, когда мы отошли достаточно далеко. Я шумно выдохнула и пошла медленнее. «Знаешь, меня она теперь тоже бесит», — призналась я девочке. Она сочувственно улыбнулась в ответ. В остальном день прошёл неплохо. Я перезнакомилась с прислугой, Али устроила мне экскурсию по дому, мы вкусно пообедали, много играли и читали. А уже вечером случилось неприятное. «Кали!» В мою гостиную, где мы с Али сидели на диванчике в окружении подушек, и девочка пугала меня страшными историями, с виноватым видом вошла Элайза, одна из служанок. «Тебя там лорд транер вызывает!» Он только вернулся и жутко злой. Вот это попало. Неужели леди Савил уже успела сбегать и нажаловаться? Хороша, быстро действует, но подло и некрасиво. Прекрасно понимая, что мне сейчас устроят моральную порку за несдержанность, невоспитанность и неизвестно что еще, я с улыбкой заверила Алию, что все будет хорошо, и я сейчас вернусь. В последнее верилась с трудом. Идя по освещенным коридорам дома к кабинету Десмонда, Я всё пыталась придумать, как буду себя оправдывать. Это напрямую зависело от того, что Савил успела ему наплести. Вряд ли она исключительно правду говорила. В итоге нужная дверь оказалась передо мной как-то совсем уж быстро. Досадливо скривившись ей, я подняла руку и осторожно постучала. Вышла тихо и откровенно жалко. «Войдите!» — велел мрачный властный голос из кабинета. Моё нежелание входить многократно усилилось, но куда же тут деваться? Открыв дверь, перешагнула порог с опущенной головой, дверь закрыла и угрюмо пошла к столу. Остановилась в двух шагах перед ним, продолжая смотреть в пол. «Садитесь!» — холодно приказал лорд транер «Ой, значит, ругать будет долго. Вот же влипла». Я грустно вздохнула, прошла и села как примерная ученица сложила ручки на коленках и приготовилась к самому плохому. Некоторое время в кабинете царила тишина, а я всем телом ощущала направленный на меня взгляд мужчины. «Судя по вашему виду...» Медленно и задумчиво протянул он. «Во время моего отсутствия вы уже успели что-то натворить». Вскинув голову, я изумленно посмотрела на него, не понимая, это он меня проверяет или Савил у него действительно не было. Задумчиво сощурившись, с подозрением уточнила. «А вы меня зачем позвали?» Лорд транер полностью скопировал мою мимику и подозрительный тон. «А вы как думаете?» «Я все еще не понимала, Савил у него была или нет. Кажется, все же нет». «Никак не думаю». выразмыслив я приняла единственное верное решение и посмотрела на Десмонда так невинно, как только могла. Он громко усмехнулся, оценив старания, качнул головой и почему-то решил не наседать. Хотя чего это почему-то? Он наверняка потом сам все узнает. Лорд Раннер в этом деле вообще человек самостоятельный. Я хотел сказать, что Алия очень быстро и сильно привязалась к вам, Камелия, как и вы к ней. Лорд Раннер произнес это серьезно, с легким нажимом, и вонзился в меня внимательным цепким взглядом, ожидая какой-либо реакции. Я неопределённо пожала плечами, пытаясь понять, к чему он клонит. Десмонд не стал терзать меня неведением и сказал прямо. «Я помню о вашем неумении открывать порталы, поэтому...» Он замолчал, потянулся, открыл верхний ящик стола, достал что-то и положил передо мной длинный прямоугольный футляр из изумрудного бархата, перевитый нежно-зелёной ленточкой. «Что это?» Я невольно попятилась с подозрением, глядя на то, что, по всей видимости, было подарком. Мне. От раннера. «Откройте!» — проникновенно посоветовал мужчина, внимательно следя за моей реакцией. Все это мне откровенно не нравилось, но я все же протянула руки, аккуратно потянула за ленточку, развязывая бантик, и откинула крышку футляра. Внутри, на такой же изумрудной подушечке, лежал браслет. Тонкий, изящный, сверкающий браслет из красного золота, похожий на искусно сплетенные, наполненные огнем чешуйки. Невероятная красота! У меня при виде него невольно перехватило дыхание, а глаза засверкали от затаенного восторга. Я не удержалась и провела по нему кончиками подрагивающих пальцев. И тут же одернула ладонь, осознав, сколько это украшение стоит. Баснословные деньги и очень странный подарок, которые совершенно точно просто так не делают». Мой вопросительный, даже требовательный взгляд столкнулся с глазами молча наблюдающего мужчины. «Это телепорт», — пояснил он. «В нём две зафиксированные точки — ваша комната в академии и спальня в моём доме». Мой взгляд сделался ещё требовательнее. Я решительно не понимала, к чему он ведёт и чего от меня хочет. Лорд Раннер тяжело вздохнул и внёс максимальную ясность. «Вы можете приходить сюда в любой момент, когда вам захочется. Двери моего дома всегда открыты для вас, камелия». «Я поняла, да, но поверить? Как в такое вообще можно поверить?» Невольно отодвинувшись ещё дальше, я уткнулась спиной в подлокотник кресла. Не сводя с мужчины пристального взгляда, нахмурилась и растерянно сказала. «Но вы...» «Мы практически не знаем друг друга, и, Али, вы не боитесь доверяться мне?» Просто ее магия и неоднократные покушения, случившееся похищение и подозрительность Десмонда ко всему живому — все это никак не вязалось с его только что прозвучавшими словами. Но в ответ на мой лепет он сказал спокойное. «Нет». «Как это нет?» «Вы же меня преступницей считали!» — скричала я хрипло. «А вы преступница?» Тёмная бровь вопросительно изогнулась. «Нет». «Ну вот и всё». Просто рассудил этот совершенно нелогичный человек. Я задаченно заправила волосы за ухо, продолжая смотреть на Десмонда и ожидать. Да хоть чего-нибудь. Слов о том, что пошутил, смеха, объяснений, хоть чего-нибудь. Но он молчал с лёгкой, чуть улыбкой и блеском в тёмных глазах, взирая на меня со своего места. Кажется, моя реакция его забавляла. Здорово, конечно, но лично меня ситуация не веселила ничуть. «Позвольте вашу руку». Устав ждать, позвал он. Развернул футляр к себе, небрежно взял ужасно дорогое украшение, протянул раскрытую ладонь и выжидательно уставился на меня, собираясь лично надеть на меня браслет. Моё сердце билось громко и неровно, руки мелко подрагивали, но я, зачарованная мерцанием мужских глаз, медленно протянула правую руку и вложила пальчики в широкую ладонь Десмонда. Его сильные, способные сносить каменные строения пальцы, с ощутимой осторожностью и бережливостью, сжали мои. «У вас очень маленькая рука», — чуть хрипло отметил он. Эта самая рука дрогнула в его собственной. Действуя очень осторожно, даже нежно, лорд транер обнял мое запястье магическим золотом и защелкнул замочек. А я поняла, что всё это время сидела, не шевелясь и даже не дыша, и во все глаза с какой-то неясной внутренней дрожью следила за его движениями. А едва раздался щелчок замочка, с моих пересохших губ слетел тихий выдох. «Вам идёт», — сдержанно произнёс Десмонд, продолжая удерживать мои пальчики. «Вашим пальчикам не хватает пары колец». «Наверное, это было просто стороннее размышление», Но мне в его словах почудился какой-то скрытый смысл. «Спасибо!» — хрипло поблагодарила я, осторожно забирая ладонь. Он отпустил ее с явной неохотой, едва заметно сморщился и тут же вернул лицу нейтральное выражение. Мужчина опустил свою ладонь на столешницу и поднял голову. Его взгляд вонзился в мои глаза, пристальный, серьезный и немного мрачный. И вот именно таким голосом, очень серьезным, Десмонт произнёс, «Вы можете смело обращаться ко мне за помощью, Камелия, по любому вопросу». И добавил, прежде чем я успела сказать хоть слово, «Пообещайте мне, что в случае необходимости вы оставите гордость и скромность и придёте ко мне». Такого пообещать я не могла, но он ждал, суровый и мрачный. «Спасибо», — прошептала я. «Нет». Лорд отрицательно качнул головой. «Никаких благодарностей. Дайте слово, Кали». Нервно сглотнув и чувствуя себя крайне неуютно, я едва слышно выдохнула. «Обещаю». Он серьёзно кивнул и посмотрел так внимательно, заставляя и меня саму осознать только что сказанное. Я дала обещание. Для Десмонда это не было пустым звуком, и он хотел, чтобы я разделяла его отношения на этот счёт. Откинувшись на спинку кресла, Раннер словно успокоился, будто теперь его больше ничего не терзало и не тяготило. И уже иным спокойным и чуть усталым голосом он сказал, «Министр покинул Академию, вы можете возвращаться, если желаете». «Если желаю!» Его оговорка показалась какой-то странной. «Можете вернуться завтра утром», — он повел плечом. «После завтрака». Уверен ли я, будет рада вашей компании? Вероятно, как и вы. О, я наконец смогла облегченно выдохнуть и немного расслабиться. Да, конечно. Вопрос, вдруг добавил мужчина. Кому отец продал ваш дар? Я содрогнулась всем телом, ожидая что угодно, но не это. И тут же осознала неприятное. Вы подслушивали, заявила обличительно, говоря про наш с Али разговор в коридоре, который должен был остаться исключительно между нами». ранер ничуть не виновата пожал плечами и напомнил. «Я говорил, что дом под наблюдением. Так кому?» Откинувшись на спинку кресла, я мрачно сложила руки на груди и зло посмотрела на мужчину. Но не могла не отметить, как точно он сказал. «Отец продал не меня, а мой дар». Удивительно, почему Десмонд не спросил, что у меня за магия. И тут он, словно прочитав мои мысли, Криво безрадостно улыбнулся и честно сказал. «Вопрос про ваш был следующим. Не купившись на его попытку смягчить меня, я продолжила смотреть недовольно и осуждающе. Правда, на чью совесть пыталась воздействовать вопрос, потому что из совестливых тут была только я». «Хорошо», — лорд примирительно улыбнулся. «Хорошо и всё. Он больше ничего не сказал, но я догадалась». «Хорошо, я все узнаю сам». Он честно попытался сдержать расползающиеся в улыбке губы, а когда наткнулся на мой взбешенный взгляд, то даже сдерживаться больше не стал. То есть да, я все верно поняла. Он опять собирается сунуть нос туда, куда совсем не надо. «Слушайте, лорд Раннер!» С расстановкой начала я. Но он оборвал меня резко вскинутой рукой и метнувшимся к двери заметным мрачнеющим взглядом. А через секунду раздался стук какой-то неимоверным образом соблазнительный, и следом за ним прозвучал томный голос без разрешения вошедшей леди Савилл. «Лорд Раннер, мне нужно кое-что вам рассказать. О, леди Ойреш, вы тоже здесь? Чудесно, так будет даже проще».